Питер вырулил машину в безымянную аллею на глазах у шефа, который даже не пытался его направлять, настолько он был озабочен предстоящим уикендом, расписанным с точностью до часа. Появился Фред с рюкзачком на плече. «А что, это паломничество в посольство все еще имеет смысл? Зачем мне вообще паспорт? Я ведь теперь самый оседлый человек в мире!» «Им нравится встречаться с вами раз в год. Так им кажется, что они контролируют ситуацию». «И потом мы никогда не можем быть застрахованы от необходимости внезапного отъезда, так что пусть уж лучше ваш паспорт будет в порядке. Помните, сколько времени мы потратили на таможнях?» Было уже седьмой час, и капитан Квинт стал торопить Фреда с посадкой в машину. «Оставляю на вас дом, Том!» Невинное замечание, но Том предпочел бы его не слышать. Фред помахал рукой маги, стоявшую у окна спальни. Машина тронулась, и маги с Томом смущенно переглянулись. Готовясь к 24-часовому общению с этим тупицей Фредом, Питер пообещал себе не совершать прошлых ошибок, не давать ему роль, не позволять заправляться, не разрешать делать нелепые заказы в номер и так далее. Проспав 12 часов кряду, он отлично отдохнул и чувствовал себя способным проделать весь путь до Парижа без остановок. Кроме того, чтобы обезопасить себя от болтливого пассажира, он позаботился о компакт-дисках. «Боулс, я надеюсь, вы не будете все шесть часов душить меня классикой? Я ведь тоже имею право на свои пятьдесят процентов программы». Машина спускалась с холма в лучах предзакатного солнца. «От этой классической музыки я покрываюсь гусиной кожей», добавил он. «Не зря они ее всегда суют в фильмы ужасов. Помните, как в психозе». «Это не классическая музыка. Она была написана специально для фильма». «А скажите, Боулс, «Сколько надо времени, чтобы музыка стала классической?» Питер тяжело вздохнул. «Кажется, эта поездка будет такой же длинной, как и предыдущая. Пока машина федерального агента направлялась к автостраде, Уоррен подъезжал к железнодорожному вокзалу Монтелеймара. Лена, пребывавшая в крайнем возбуждении от того, что Уэйны наконец пригласили ее к себе, повторяла, сидя рядом с Уорреном, тысячу советов, которыми родители снабдили ее по такому важному поводу. Дожидавшаяся в вокзальном буфете Бель увидела красного жука своего брата и бросилась ему навстречу. Девушки поцеловались и сразу принялись обсуждать единственное общее воспоминание – ту самую вечеринку, на которую Бель явилась под руку с братом. Глядя, как его возлюбленная сияет от счастья, что наконец-то едет в Мазенг, Уоррен подумал, что проклятие, тяготевшее над ним с рождения, возможно, скоро кончится. «А вы похожи», — заметила Лена. Бель все забрала себе, и красоту, и сообразительность. Мне почти ничего не осталось». В условленный час, о котором они договорились с Томом, Уоррен припарковал машину в безымянной аллее. Лена сразу спросила, относится ли к дому колокольня над их головами. Она восхищалась всем вокруг, стараясь скрыть возбуждение. Уоррен провел ее в дом, где их встретила маги. «Вы еще красивее, чем мне вас описывали». Не знаю, что сказать, Лена в естественном порыве расцеловала ее, и они обе рассмеялись. Белли уединилась на минутку, чтобы взглянуть на свой мобильник, но тут же спрятал его обратно. Лоржельер опять не прислал сообщения, даже чтобы извиниться за свое поведение накануне. Она злилась на себя за то, что вчера не послала его сразу к черту, до конца выслушав его глубокие мысли. все таки он здорово умеет ее достать. И откуда у него столько воображения? Великий лоржельер в чистом виде, коронный номер из неопубликованного». С удивительной точностью он описал ей двух детишек, которых у них никогда не будет, двух малышей, сотканных из света и тени, порождение благородной матери и никудышного отца. Он описал их личики, странное сочетание ее красоты и его лукавства. Он даже перечислил их комплексы, на которые следовало бы потом обратить внимание. «Белль, предложи же нашей гости чего-нибудь выпить». Старшего он назвал Луиджи, а младшую Марго. Он даже набросал в общих чертах стандартный день читы жильер и их деток. 24 часа сплошного безумия, и в конце апофеоз с вмешательством пожарных и стражей правопорядка. Луиджи станет наемником, а Марго, который будет не под силу тягаться с матерью в красоте, ждет судьба диснеевской колдуньи. Все это было бы очень даже смешно, если бы за этим бредом не крылись вечный пессимизм, безволие, неспособность мужчины составить счастье женщины. «Бель, может, разожжёшь огонь в камине?» «Почему ей так хочется губить свою жизнь рядом с этим лоржильером? Накрывая на стол, маги думала, успеет ли она превратиться в приличную свекровь до того, как подадут закуски. Когда Уоррен сказал ей, что встретил девушку, она вздохнула с облегчением, сын оказался способным влюбиться. Но он сразу добавил, что собирается жить с женщиной своей жизни». «Зачем он совершает такую предсказуемую ошибку? Ведь до сих пор ему удавалось их избегать». Перед тем, как сесть за стол, Лена спросила, указав на пустой стул. «А мы не будем ждать господина Уэйна? Он еще работает». «Милая Лена», — ответила маги, — «господин Уэйн принадлежит к тем писателям, для которых очередная глава важнее всех законов гостеприимства». Ужин был организован ради знакомства с ее новой семьей, и Лена заранее волновалась при мысли, что ей предстоит увидеть такую знаменитость. В те редкие случаи, когда Уоррен говорил об отце, он нервничал, мрачнел и старался как можно скорее свернуть разговор.